Глава шестьдесят вторая. Вот как! Губы Вероники сложились в улыбку, которая не затронула глаз. Сейчас подруга смотрела на меня, словно бы издалека, как на очередную клиентку, а не человека, с которым я так охотно раньше делилась всеми своими горестями и невзгодами. «Кажется, поездка на море все-таки кое-что в тебе изменила». Она усмехнулась. А я впервые почувствовала острое отторжение от того, с какой отстраненностью она ко мне обращалась. Но почему? Что могло с тех пор такого принципиально важного произойти, что толкнуло ее на какие-то новые эксперименты с нашей непростой ситуацией, а теперь еще и на подобное поведение? Если ты думаешь, что твой совет уехать и отдохнуть что-то кардинально для меня изменил, то огорчу тебя. Это вряд ли. Она выгнула бровь, но оставила мои слова без комментария. «Может, стоило остаться на отдыхе чуточку дольше?» – предположила она. Меня скорее заботило, чем увлекало пристальное внимание Ильи. Вдобавок, позже к нам приехал Марат. А вот этого она не ожидала. На ее лице промелькнуло нечто очень похожее на тревогу. «Приезжал? Зачем? Разве весь смысл твоей поездки был как раз не в том, чтобы какое-то время не видеться с мужем?» Это наше личное дело. Пожала я плечами и ответила ей не менее пристальным взглядом. В конце концов, мы же не под круглосуточным наблюдением у тебя находились и не условия эксперимента соблюдали, верно? Милена, неужели ты решила, что я стала бы проводить какие эксперименты, не поставив в известность тебя или твоего мужа? Это ведь неэтично и, и непрофессионально было бы с моей стороны. А сталкивать нас с Красноземовым этично и профессионально. Да ведь не могла же я его заставить к тебе внимание проявлять, всплеснула руками Ника. Желание сблизиться было целиком и полностью его инициативой. Милена, это просто значит, что ты искренне ему понравилась. Не было у меня никакого плана, целенаправленно вас свести. Наконец-то ее допекла моя настойчивость. Наконец-то она тоже включала эмоции. В противном случае разговорить мне ее не удастся. Манипулятор из меня никудышный. В отличие от нее, я не знаю, как сделать так, чтобы собеседник открылся перед тобой наверняка. Видимо, тут мне придется поверить тебе на слово. — Спасибо, — горько соринизировала она. — Еще вчера мы лучшие подруги, а сегодня ты врываешься ко мне и едва ли не прямо обвиняешь в сводничестве. Я перетерпела рефлекторный позыв защититься и оправдаться. За последнее время, очевидно от полной безысходности, Я научилась чуточку больше доверять собственному внутреннему голосу, а не тем, что раздавались извне. Илья проявлял излишний энтузиазм и порой совершенно неуместную инициативу. Меня и прежде ты это коробило, а когда еще и выяснилась информация о тебе, знаешь, тут бы кто угодно впал в сомнения и подозрения. — Так ты поэтому и домой решила вернуться? — лицо Ники вытянулось. — Не только. — покачала я головой. Я поняла, что отдых не задался, и принципиально наш с Маратом вопрос не решит. Я вернулась, чтобы определиться. И? — во взгляде подруги зажегся вопрос. Определилась? Я только сейчас осознала, с каким жадным вниманием она ожидает ответа. Почему ей так важно знать, что я решила? Она ведь больше не работала с нами. На ее сеансы мы уже не ходили и больше никогда не придем. «Почему ее так интересует?» И тут будто пелена с моих глаз спала. Погребенная под грузом тягостных мыслей и раздумий о безрадостном будущем, я никогда в ту сторону и не смотрела. Даже предположить никогда не смогла бы, но эта настойчивость, с которой подруга даже теперь хотела узнать, решилась ли я на развод. Я смотрела на Нику, и кто-то невидимый будто в спину толкал ответить вовсе не то, что я собиралась сказать. «Определилась». Я впилась глазами в ее напряженное лицо. «Мне кажется, нам стоит дать отношениям еще один шанс. Мы с Маратом попробуем». «Это же бред!» — выкрикнула Ника и сжала ладони в кулаки. «Милена, он тебе изменил! Ты столько от него натерпелась и так ничего и не поняла! Тебе нужно его отпустить! Зачем за него так цепляться? Нужно жить дальше! Нельзя зацикливаться на браке, который давно не работает и работать не может!» Я следила за ее нервной жестикуляцией, и диву давалось, как она сама до сих пор не поняла, что своей реакцией все мне рассказала. «Почему же не может?» Спокойно задала я вопрос, хоть внутри все и вихрилось от противоречивых эмоций. «Потому что вы давно друг другу чужие. Ты сама не раз об этом мне говорила, но вспомни. Ты утверждала, что с мужем вас больше не связывает ничего, кроме сына. Разве это не так?» Все мы на эмоциях иногда говорим не то, что думаем. Или не думаем, что говорим, — многозначительно ответила я. Но Вероника, кажется, была так сильно раздосадована новостями, что успешно пропустила мой намек мимо ушей. — Ты совершаешь ошибку! Она не выдержала, сорвалась с места и прошлась по комнате, будто не могла найти себе место. — Вы только оттянете неизбежное. И Марат... Марат что, согласен с этим решением? Ты ведь сказала, что после поездки ситуация не изменилась. Я не понимаю. Нечего тут понимать. Ситуация не изменилась, все верно. Но мы согласны работать над тем, чтобы ее изменить. Без руководства психолога? Ужаснулась она. И меня ее восклицание почему-то очень развеселило. Без руководства психолога, подтвердила я. Видишь ли, не считаю, что в восстановлении отношений нам поможет психолог, который только того и ждет, когда мой муж наконец окажется холостым.